вальные мешки промокли. Их вытащили из палатки, вывернули наизнанку и расстелили на палубе. Сено, дрова и шахматы смыло за борт. Остальные вещи были упакованы в пластиковые пакеты и крепко привязаны. Лошадей согнали с плата на берег, спутали ноги и оставили пастись до утра. Разумеется, спальники просохнуть не успели. Марак и Тайсон отнеслись к этому спокойно, но Конан ворочался, жаловался на судьбу и мешал спать. Следующий день прошел спокойно. Плыли посередине реки, сушили вещи и чинили плод. Остановились рано, так как впереди были пороги. Проходить их вечером, а потом опять спать на мокром никто не захотел. Утром Мрак с Тайсоном сели на лошадей и поехали на разведку. Река в этом месте делала крутой поворот. Мрак наметил маршрут, показал Тайсону. Вернувшись, велёл Коннуну перегнать лошадей по берегу, указал кратчайшее расстояние. Но Коннн заявил, что пойдёт по самому берегу. Хочет посмотреть, как они справятся без него. В последний момент Тайсон закричал: "Стой!" Погрузил на лошадей спальники, повесил на шею конуну фотоаппарат. Мрак оттолкнулся от берега длинным рулевым веслом. Освобождённый от веса лошадей, плот намного лучше слушался руля. На этот раз Мрак даже получил удовольствие, работая тяжёлым веслом и глядя, как опасные камни проносятся то справа, то слева. Правда, один раз они сели всё-таки на камень, но течение развернуло плот и сорвало с препятствия. Сзади всплыло расщеплённое вдоль бревно. Прорвёмся, чёрт побери, заорал Мрак и яростно заработал весло. Пару и остались позади. Тайсон, раскрутив над головой Забросил в прибрежные кусты канат с кошкой на конце. Плот затормозил и течение прибило его к берегу. Вскоре появился Конун, а за ним караван лошадей. Надо плот чинить, сказал Тайсон. Не надо, осталось 2-3 перехода, и порога больше не будет. Мрак хотел выбрать сухое место, чтобы расстелить на нём карту, но такого на плато не нашлось. Тогда он положил карту на крупплощади. Мы сейчас тут. Плывём до этого поворота, сгружаем всё, устраиваем склад. Берём только то, что понадобится в пустыне и идём через лес к этой речушке. Здесь отдыхаем до начала сезона дождей. Как только облака затянут небо, на максимальной скорости двигаемся к базе. Вопросы есть? Всё по плану. Какие вопросы?